Глава 42. 33 года назад. Вечер ограбления. В голову Тебби ударил адреналин. Сердце забухало в барабанных перепонках. Пригнувшись, она шикает на вскрикнувшего от испуга клепто. Тебби балансирует на корточках, пытаясь удержать на плечах капюцина и прислушивается к другим посторонним звукам. кроме шума в собственных ушах в тишине раздаётся стон, определённо не более, а сладострастие и Квини зло шептить. Какого хрена? Изабель явно получает от процесса ограбления большее наслаждение, чем её подруги. Квини опускается на коленки, шаря руками по полу в поисках своей волшебной палочки. Ничего не добившись, она встаёт на четвереньки и ползёт вокруг постамента. Наконец, пальцы её наталкиваются на волшебную палочку, и она довольно хмыкает. Поднявшись на ноги, она отряхивается от пыли, и тут из дежурки снова доносится стон. Квинни замирает, склонив голову на бок. «Что это?» — испуганно шепчет Тобита. Это и завель, тихо отвечает Квини. И если мы её слышим, значит, она забыла прочитать заглушающее заклинание. Вот чёрт. Давай хотя бы тут её приглушим. Тайби тянется к своей волшебной палочке. Не выйдет, слишком большое помещение. Поэтому я и просила её заглушить звук из дежурки. Оттуда снова слышатся стоны и вскрикивания. Тебе озадачено оглядывается. Может, я подойду к дверям и заглушу звук оттуда? Квини качает головой. Слишком мало времени. Надеюсь, она будет достаточно громко шуметь, чтобы нас не услышали. Квини направляет палочку на верхнюю поверхность витрины. Попробуем ещё раз, бормочет она. Апери. В переводе с латинского появись. Именно так всё и было отрепетировано, но ничего не происходит. Квини снова повторяет. Апери. Никакого результата. Квини глядит на палочку, словно ища в ней какие-то изъяны. Передёрнув плечами, она хмуро глядит на Тебби. Та вытащила свою палочку и повторяет заклинание. Опять ничего. Чёрт, шепчет Тебби. Почему-то их магия не срабатывает. В вестибюле, когда Квинис сушила одежду, её палочка была в порядке. Ладно бы одна забарахлила, но чтоб сразу две? Маловероятно. Должно быть всё дело в большом сосредоточении магических артефактов, которые гасят ведьминские возможности. Тебби начинает паниковать. Утром руби была такая радостная и преисполненная надежд, а теперь получается, они её подводят. Сегодня последний шанс, и завтра сюда бесполезно приходить. Тебби беспокойно кружится на месте. Но Квини поднимает руку, останавливая её. Спокойно. У меня есть подстраховочный вариант. Умничка, сестрёнка, думает Тебби. Она готова расцеловать Квини. В том, как работает её мозг, есть своя особая магия. Может, поэтому Квини не особо очаровывается всякими колдовскими возможностями. Она никогда не полагалась только на магию, больше доверяя собственным изобретениям, что, кстати, немного раздражает. Но только не сейчас, когда Квини может спасти ситуацию. Тай Беглядит, как Квини роется в своих потайных карманах, выкладывая на пол множество каких-то деталей. Опустившись на колени, она начинает собирать их как конструктор, и в результате выходит нечто похожее на летающую тарелку с присосками. Передав устройство Тебби, Квини поднимается на ноги и достает пульт управления. Пока Тебби трепетно держит в руках машинку, Квини включает пульт, и машинка начинает стрекотать, словно огромное насекомое. Квини нажимает еще один рычажок, и из боков летающей тарелки вылезают механические крылья. Тарелка рвётся из рук Теббе, и она отпускает её. Тарелка взмывает в воздух, опустившись на витрину подобно пчеле, которая собирается опылить цветок. С мягким жужжанием тарелка описывает круг по стеклянной поверхности. Затем раздаётся тихий треск, и от витрины отделяется удерживаемой присосками круг поликсиглаза посадив устройство на пол квини кивает теббе теперь её очередь действовать клепто шепчет теббе указывая на витрину принеси мамочке вон ту штуку спрыгнув с плеча табиты капуцин хватает лапой за витрину подтягивается и забирается наверх Уцепившись задними лапами за край круглого отверстия, он свешивается вниз. Ведь мы долго готовили Клепто к этой операции, соорудив дома схожую витрину. И теперь Клепто знает каждое движение, которое должен совершить. Потянувшись к жезлу, он тихонько дёргает его, чтобы порвать леску. Клепто засовывает жезл под мышку, подтягивается на одной лапе, И забирается на верх витрины. Вся операция заняла меньше минуты. Выставив руки вперёд, чтобы поймать капуцина, Тебби издаёт вздох облегчения. Как же она гордится своим питомцем. Но когда Клепто повисает на Тебби, он роняет джезл. И тут с грохотом падает на мраморный пол.